Евгения Малинкина. Волшебная палочка и прочие неприятности. Глава 1. Необычное семейство. Вы что-нибудь слышали о Патрикеевых? Нет? Тогда я вам расскажу. Но сперва объясню, как до них добраться. Вдруг пригодится. Дорогу найти легко. Там, где Вишневый бульвар перетекает в Каштановую улицу, всего в двух шагах от памятника почтовому голубю возле магазина «Крендель и Калач» в доме номер 7 живет семья Патрикеевых. Третий этаж, квартира 12. Дома всегда кто-нибудь есть. Или папа, или мама, или сын, или кот. Патрикеевы — обычная волшебная семья. Они катаются на роликах. Все, кроме кота, конечно. Едят мороженое. Кот тоже его любит. Полшарика, пожалуйста, желтый, шоколадный, не ем. Ходят в кино и театр. Сражаются со вселенским злом и сказочными неприятностями потому что наделены особыми волшебными полномочиями. Да-да, вы не ослышались. Все любят мороженое. Но и про вселенское зло с полномочиями тоже правда. Только в отличие от похода в кино, сказочные неприятности и вселенское зло нельзя запланировать. Они появляются в обход расписания, когда ничто не предвещает. Тогда младшему Патрикееву, десятилетнему Вовке, приходится прогуливать уроки, маме – писать записки в школу и самой отпрашиваться с работы. Только папа хорошо устроился, ему ни у кого отпрашиваться не нужно. В свободное от сказочных дел время он пишет книжки для детей. У каждого Патрикеева своя роль в борьбе со злом, и промахи иногда случаются. Позавчера, например, мама полдня пробегала в сапогах-скороходах за сбежавшим из цирка кроликом. Ушастому вечером выступать, из волшебной шляпы выпрыгивать. А он сбежал. Поймала. Оказалось, не того. Этот крупный в шляпу фокусника не помещается. Цирковой кролик, кстати, сам к обеду вернулся. Но бывают и сложные случаи. Недавно старшему Патрикееву пришлось спасать инопланетную исследовательскую лабораторию из жерла вулкана эй яф яд Папины командировки по спасению мира случаются довольно часто, поэтому младший Патрикеев вынужден не только бороться со злом, но и выносить мусор, пылесосить, ходить за покупками и даже варить борщ. Пользоваться волшебством в бытовых целях строго воспрещается. А волшебства в квартире Патрикеевых предостаточно. Целый шкаф. Там и шапка-невидимка, и огниво и гусли-самогуды, и гребешок, и зеркальце, и скатерть-самобранка, и клубок, и перо-жар-птицы, и дубинка, и дудочка, и еще много-много всякой сказочной всячины. Даже сапоги свистоплясы есть. Не слышали о таких? Ничего удивительного. Во всем мире их по ногам пересчитать. Есть у Патрикеевых и в ансамбле Моисеева. Ну, может быть, еще в Березке. Больше точно ни у кого нет. Чуть не забыли о самом важном члене семьи, черном коте-бульоне. внучатом племяннике того самого кота-ученого, что ходит по цепи кругом. Как все сказочные коты, Бульон умеет разговаривать, но характер у него прискверный. Он мнит себя французом и по большей части ворчит. Когда не нужно спасать мир, папа пишет сказки, сидя на маленьком табурете за холодильником. Кот Бульон, лежа на холодильнике, наблюдает, изредка вставляя комментарии. «Сколько бумаги перевел!» парду а если пересчитать на килограмм свежей рыбы. Не мне бумажки. Давай запишем тебя на курсы оригами для писателей. Хоть толк будет. Все нормальные писатели освоили компьютер. Накануне утром Вовка опаздывал в школу, метался по квартире под ворчание кота. Бульон, отстань от папы. Лучше помоги мне сапоги-скороходы найти. «В школу бежишь. Хочу напомнить, волшебные предметы для личных целей...» Я у волшебного зеркала спрашивал. Оно сказало, что нужно взять с собой сапоги. «Будешь искать, в школу опоздаешь. В прошлый раз мама сапоги брала, теперь ищи свищи». И так каждое утро. Спрашиваешь у зеркала, что в школе пригодится. Вроде как в будущее заглядываешь. Иногда зеркало ничего не говорит. Иногда советует что-то взять из волшебного шкафа, но ни разу не подсказала, какие задания на контрольной будут. В общем, хорошее зеркало, но вредное. Зачем оно советовало взять сапоги-скороходы, стало ясно, как только Вовка вышел на улицу. На Вишневом бульваре, где по утрам собаки выгуливают своих хозяев, Царил переполох. Одноклассник Вовы, маленький Семка Изюмов, потерял контроль над своей булькой. Держась за поводок и выпучив глаза, он носился по бульвару, не в силах остановиться. Тут бы сапоги-скороходы и пригодились, чтобы Изюмова с собакой поймать. Жаль, Вовка их не нашел. Но ведь смекалка-то при нем. Вовка из-за куста как выскочит, как заорет «Сидеть!» Недаром в хоре два года пел. Голос громкий. Булька резко затормозила, села напротив Вовки. команды то она хорошо знает. Вовка смотрит, а кроме Бульки еще несколько собак присели, некоторые вместе с хозяевами. И сапоги скорохода не понадобились. Такое тоже бывает. В школу, правда, и он, и Изюмов опоздали.